в его ж кабинет его ещё попер. Не возражаете? Нет, конечно, но здесь, а здесь мы всё запрём и опечатаем. Майор достал из портфеля маленькую сумку, и не прошло и минуты, как он собственноручно запер и опечатал дверь. Все четверо отправились в кабинет директора. Марару как бы извиняется, попросил Виктора, и он чую подождать некоторое время и не обсуждать случившееся ни с кем. Конечно, он понимает, что сохранить все в тайне невозможно. В печать на двери все увидят, и сам он не является совершенно незнакомым лицом для сотрудников института. Но все-таки он попросил бы не вступать ни с кем в разговоры и выждать некоторое время. После этого Марару скрылся вместе с директором в его кабинете. Спустя пять минут появился капитан Наста. Наста был на несколько лет моложе Марару и в отличие от него высокий, стройный, не покорное прядь черных блестящих волос, то и дело падала ему на лоб. Взгляд у капитана был открытый, он постоянно улыбался. Коллеги всячески острели на их счет, потому что Марару на целую голову был ниже своего подчиненного и при разговоре с ним вынужден был вытягивать шею. Марару был полным мужчиной, как он сам себя утешал, а Наста был сложен, как он сам выражался, по всем правилам искусства. Но если с точки зрения внешности... Они составляли пару, которая не могла не привлекать внимание и не вызывать улыбок, но то с точки зрения профессии все обстояло иначе. Оба офицера работали на редкость слаженно. Нашто мог бы даже поклясться, что от сияния лысины Марарру в его голове зарождаются самые блестящие идеи, а Марарру в свою очередь... Готов был дать расписку в том, что не может обойтись без того, что он звал суетливости своего подчинённого, который 10 секунд не мог посидеть спокойно, ерзая на стуле, скакивая, шагая из угла в угол. Если кого-нибудь другого это выводило бы из себя, то марару только успокаивало. Морару следил, как мечется Наста, на бормотал что-то, понятное только ему одному, но оба прекрасно знали, что если Морару вдруг грохнет по весь голос: "Садись", значит, дело начало проясняться, и пора уже всё обсудить. "Мне бы не хотелось вас беспокоить", сказал Морару генеральному директору Но я и мой коллега наслаемся в некотором пространстве, что ли, для ну, того, чтобы не сидеть здесь и не морочить вам голову. А я понимаю, понимаю его инженер Войку, один из моих заместителей в отпуске, и его секретарь тоже. Так что его кабинет полностью в вашем распоряжении. Попе встал и вышел в приемную. он всё проводил его взглядом колным надежды. Андреевско устало поглядел ему вслед. За директором вышли в коридор и у батицара, миновав несколько кабинетов, поп остановился, распахнул дверь, пересёк просторную приёмную и открыл вторую дверь. Мороров, отследя ним и Наста, вошли в кабинет. Думаю, это как раз то, что вам нужно. Большое спасибо. Да, здесь нам будет удобно. Телефон есть, даже целых 3. Вода тоже есть. Нет воздуха, вот ну, так его нигде нет. И это не ваша вина. Значит, я оставляю вас здесь. Решил Григорий Попы. Так, так, так. Пробормотал Мораро. большое спасибо. Вы очень любезны. Но если возникнет необходимость, мы побеспокоим вас, поэтому, пожалуйста, не отлучайтесь. Вот